Цель относительной свободы. Одиннадцатое. Если мы только относительно свободны, значит, так нужно для того, чтобы со временем мы добились большей относительной свободы. Этой свободы приходится именно добиваться. Как индивиду на протяжении собственной отдельной жизни, так и всему роду в целом на протяжении всей его долгой истории. Двенадцатое. Благодаря чему можно этого добиться, вполне очевидно. Благодаря развитию интеллекта и развитию знания, как о себе, так и о жизни. С практической социальной точки зрения это требует более высокого общего уровня образования, и самое главное, это требует социального равенства. Свобода воли жестко связана со свободой условий жизни.